ходили в лес и я и полковник как будто что-то знали то что поселение когда-то захватят я думаю что это хорошая идея была уйти в этот момент я как будто чувствовал самое главное что полковник чувствовал больше меня И мы уходили в лес все дальше и дальше. Полковник, как вы думаете, куда нам направляться в данный момент? Мы все-таки идем на юг. Да, на юг. Эрла была расстроена, у нее все-таки там были друзья. Она уже познакомилась с многими и уже себя чувствовался как дома так что конечно же отбирать у нее друзей новый дом можно сказать она привыкла но это судьба я знал что нужно уходить было Холодно, а на улице было 35 Хотя иногда бывает и хуже. Мы отправлялись на юг. Полковник, да? Я думаю, надо остерегаться, мы идем через лес. Да, здесь леса большие. Не бойся, зверей практически нету. Ой, мало... С одной стороны очень опасно ходить по лесам, потому что все-таки люди могут попасться где угодно, хоть их осталось и мало. Я хотел спросить, а полковник, а как вы вообще изначально решили уйти? Что вас подвигло на это? Знаешь, я просто уже устал, как я и говорил, от этого от этого места, хоть я его и организовал, но мне сейчас не по себе, что его захватывают и, может, даже уже захватили. Но полковник, это ваш выбор, вы не должны себя винить. Это да, Я полностью согласен. Да. Это так, сказал я полковнику. Ну, мы направлялись все дальше и дальше, и остановились буквально от часа ходьбы от места. Как вы думаете, здесь нас никто не заметит, полковник? Не знаю... — Я думаю, что все-таки мы отошли на такое расстояние, на сейчас у них свои проблемы-то. там А у нас свои, да, полковник? — Ну да. — Мы всю жизнь ходим. — Я вас понимаю. Вы попали сюда и обрели дом, новый дом. Но, увы надо идти дальше. Это да, полковник. Ну что, давайте здесь остановимся и надеюсь, что костер... У вас что-то есть, полковник, чтоб прожечь его? Конечно, я с собой взял. У меня есть и спички Как ни странно, вот они. Потом есть, как ни странно, зажигалка. Зажигалка? Да. Блин, их уже давно, наверное, никто не находил. Эх, этими зажигалками пользовались только иногда. Да ладно, да, мы их, в основном, не тратили. Сейчас их можно продать за задорого. Нифига себе, да. А за что продавали? Деньги сейчас не важны. Я тебе объясню. Ну, смотри. Например. У нас ведь а, в поселении была фирма. Там мы выращивали помидоры, огурцы в большом парнике. Ты же его видел. Да? Да. И я считаю, что кто-то хотел... Больше взять огурцов, кто-то помидоров вот. И естественно предлагал зажигалку А как я заведовал этим а У кого были зажигалки, кто их где-то там находил Когда выходили на вылазки Они мне давали одну зажигалку Это было равно килограмм помидоров Килограмм помидоров, да Одна зажигалка, килограмм помидоров. А так сколько должны люди были брать? Ну, учитывая, что нас там было изначально тысяч человек, даже больше, сейчас уже меньше осталось, понятно. Каждому давали по два помидора. По два помидора? Это мало. Да, но это три раза в неделю. Ты видел, какой у нас парник огромный? И помидоров там достаточно. Я понял. Круглый год мы выращиваем помидоры там. И вот у меня 12 зажигалок. Да, вам везет. Только осталось найти сигареты. Сигареты. Давно не курил я сигареты. Да. Но теперь где их найдешь, это точно. Последний раз курил сигареты, мы нашли одну пачку, когда ходили на вылазки и зашли в определенный дом, а рядом с ним был сарай. Этот сарай был забит всякой ерундой, железками, колесо от машины там было. Видно, что человек, который там был, занимался машинами и так далее. Вот. Так вот, гараж гараж-сарай, вот, и мы, конечно, начали там все искать, ничего не нашли, кроме определенных железок, которые нам нужны были, вот, и как-то валялась открытая пачка сигарет под столом, за железками, блин, я был рад этой находке. Я тогда, помню, угостил многих сигаретами. Мы покурили от души. К круто. Да, это круто. Кстати, полковник, у меня для вас что-то есть. А что у вас есть для меня? Вот брелок. Я его, кстати, нашел давно. Что за брелок? Держите. Ого, брелок от ключей. Да. Прикольно. Но сейчас ключи не нужны. Ну, это как су сувенир. Я думаю, вам понравится, полковник. И это все, что я могу вам подарить. Да, сейчас мир другой. И этому подарку радуешься, как никогда. Спасибо большое. Да не что. Угу. Эх, давайте разведем костер. Мы с полковником развели костер и сидели около него в ожидании дальнейшего, что будет дальше, непонятно, дальнейшего чуда, наверное, что мы найдем какое-то поселение, но это опасно. На каждое поселение сейчас нападают, как говорил мне полковник, да и вообще нападают. Очень опасно сейчас. Полковник, я хотел у вас в одну вещь спросить. Да, говори. А если мы найдем какое-то поселение, а стоит ли туда ссуваться? Я думаю, нет. Поселение сейчас действительно опасно. Это вам подсказал человек, которого я знаю. А, точно, да. И вот он как раз... Вы попали на него. Если это был не он, я думаю, вам не повезло. Да. Ну, я тогда спрятался а, в одном доме. Эрла спряталась наверху, а я решил спуститься. Ну, в общем, он нас запалил. Точнее, тебя. Да. Да? Он тебя запалил, папа. «Ты, как всегда, лоханулся, Эрла. Тихо. Вот. И...» «Да-да, полковник. Отец запалился. А хотя я ему говорила, не надо палиться, а он взял и нас подставил под угрозу нашей жизни». «Да, Эрла, я тебя понимаю. Но отец хотел как лучше. Ну, ладно. Что дальше?» А дальше просто нам повезло этот человек нам сказал дал пистолет вот и мы пошли в ваше поселение но ну, увидите как вам повезло эх ладно уже немножко вечереет надо идти дальше костер костер не надо Пусть горит. Сам затухнет. Эрла, берите рюкзаки. Пошли. Оставив костер, мы пошли дальше. Мы вышли из леса и перед собой видели поляну. Огромную поляну. И надо было перейти ее. Полковник нам говорил Так, ребят Здесь что-то не то Что такое, полковник? Поляна и вокруг лес Блин А нам надо попасть через поляну В другой лес И что вы предлагаете? Нельзя никак обойти Это очень большой крюк Мы будем делать во времени Странно Мне кажется, что бывает такое, что следят за такими местами. Даже дежурят. Мале кто идет. И то есть что вы предлагаете, ползком ползти? Нет, я не предлагаю ползком ползти. Но это практически не поляна. Травы нету. Ну да. Но раньше-то поляна была. А сейчас просто земля, понятное дело. Снежная земля. Мы будем как на ладони. лес хотя бы скрывает, и можно там спрятаться. Эх. И вы предлагаете что, полковник? Я предлагаю так. Э -э вы, сэрла, останетесь в лесу, а я пойду в ту сторону леса, напротив которого он там. И? У нас нет рации. Как нет? Есть. Есть? Да. Только она старенькая и работает, к сожалению, не очень хорошо. Держи. Проверка. Свалю. Но работает. Ну-ка, скажи что-то. Полковник. Да. Но работает но расстояние там небольшое она и старая но надеюсь что если я дойду до того леса все нормально я вам скажу а если рация не будет работать тогда я не знаю тогда я приду к вам и скажу все нормально но это чревато полковник Хотите туда, вы видите, что тот лес находится на 2 километра отсюда. Вы 2 километра пойдете туда, а потом будете возвращаться, что сказать, что все нормально? Нет, давайте так поступим. Мы идем все вместе. Да нет, это бред. Но у нас есть оружие. Я согласен, но... Оружие здесь не поможет, если сидит снайпер. Или их многое. «Ты вспомни, как на вас напали, когда вы с начальником шли. Но там просто было больше людей. Ну вот, она нас все лишь три. Не считай же два. Эрла, она совсем ребенок». «Я не ребенок. Мне скоро 15 лет будет». «А, ну да. Ну хорошо, подросток. А тебе раз 15 будет, Эрла?» «Да, пап. Надо же, да». Ты помнишь? А, я думал, тебе 13 Мне 14 а будет 15 А, точно. Ну, ладно. Я просто забываю иногда, что случилось с твоей памятью. Ну, просто это долгая история. Да. Ладно, полковник, что будем решать? Я иду первый... Потом вы за мной. Я по рации сообщу. Надеюсь, она будет работать. Хорошо. Полковник пошел через эту поляну. Ну, ее трудно назвать поляна. Скорее всего, раньше была. Сейчас это просто определенная местность, на которой можно увидеть даже собаку, пробегающую по ней. Так, Эрла. Ну что, полковник пошел. Блин, пап, а нужен нам полковник? В каком плане? Сказал я Эрли. Ну в каком плане? Он старый уже. Блин, иногда говорит, что устал. Но, да, он иногда устает все-таки человек в возрасте. Блин, пап, ну это бред какой-то. Я понимаю все, но мы с тобой всегда вдвоем. Может, он нас приведет сейчас куда-то, и а мы не знаем куда. Ну, например, к каким-то бандитам, а потом скажут, что вот выкуп там, чтобы забрать там какие-то припасы, может, оружие. Фиг знает, может, его и убьют за это, или он его отпустят. Но подстав разных много. А, я понял, да. Но все-таки, я думаю, полковник не такой. Ему доверять можно. Блин, доверчивый ты. Угу. Да. да, полковник? Все чисто, может идти. Хорошо. Ну что, Эрла, бери недоверчивая рю рюкзак и пошли. Блин, надоело мне ходить уже. Мы там сидели, все нормально. Ты хочешь вернуться? Нет. Ну и все. Мы начали переходить эту поляну и шли. Да, было стрёмно, потому что вокруг был, можно сказать, лес. Но чтобы обойти эту поляну, надо делать большой крюк. Нам этого не хотелось. О, полковник, ну вот мы встретились. Да, да. Буквально... Расстояние 2 километра, но все равно опасно. Так, ладно, пойдемте дальше. А, я думаю, что а, впереди будет много приключений. И надеюсь, все будет нормально. Но я тоже надеюсь, полковник. Полковник, а как вы думаете? Я головой думаю да это точно я имею ввиду я другое хотел сказать вообще есть будущее у людей будущее сейчас уже нет никакого будущего все как мыши разбежались по своим деревням сооружением всяким там крепостям крепости естественно затаились. Очень много людей осталось. Но я имею в виду, не как раньше, но все равно. Я понял. А куда мы движемся? Ну, в правом случае, на юг. Это понятно. Я понял. А дальше что? Ну, придем мы на юг. Надо как дальше на юг идти. Может, там... Более теплее, наверное, не знаю. Знаете, всегда было тепло в Африке. В Африке? В Африке, да. Вы были в Африке? Нет, я в Африке не был. Я не знаю Африку. Странно. Просто я тоже, но... Африка я читал в какой-то книжке, что... Это такой материк, где находится много поселений, много стран, и что там очень тепло. Также я читала что есть Австралия и где-то там Южная какая-то Америка. Во. Да, молодец, у тебя дочь, знают. Да, Эрла, тихо. Ну, получается, что ну, мы находимся на северной севернее этих стран мы не севернее этих стран находимся а в северной америке как ее называли раньше а чё под... сейчас называют по-другому но ну, сейчас но ну, это я вычитала из одной книжки понятно ну молодец вы но мы сначала идем на юг потому что нам надо дойти до определенных мест И посмотреть ночлег так же И чтоб нас никто не заметил Мы шли очень долго Началась юга и метель Было неприятно Аж снег Падал на глаза Когда летел с ветром И хорошо что У нас были защитные очки получается он падал на них и лицо которое было защищено маской также спасало нам нас это было хорошо потому что без такого нирования нам бы не повезло двигались мы вперед и наткнулись на одно на один на поселение. О, полковник, вы видите это? Да. Какой-то маленький городок. Непонятно, что за городок. Странно. Но надо туда... Блин, опасно идти. Вообще сейчас... Ну, у нас есть оружие. Я с тобой согласен. Припасы у нас тоже есть. Они как бы нам не нужны в данный момент. Ну, что вы предлагаете, полковник? Я предлагаю все-таки... Обойти это поселение. но ну, полковник, это хорошо, конечно. Но это чревато тем, что нам надо погреться. Там все-таки дома. А, в домах всегда есть кто-то. И в каждом поселении, в каждом городке есть какая-то банда из людей, которые сидят там. И никуда не ходит если Максимов на какие-то вылазки. А вот. Если мы строили определённый, как бы сказать, укрепление, то это уже город. И я думаю, там есть кто-то. Хорошо. Полковник, ну у меня есть пистолет, у вас тоже оружие. Да, только одна пуля усыленов. И раздаться звук набегут не только большинство, но и кто находится в пределах, наверное, полкилометра. Вот представь, ты стрельнешь сейчас, услышат и прибегут. И прямо сюда, где мы находимся. Прям в точь-в-точь? -точь? Ну, почему в точь-в-точь? -точь? В том плане, где звук слышали, туда, и, знаете, как говорят... Вижу звон, но не знаю, где он. Я где-то вот прочитал, такая тема была, да. Ну, в нашей ситуации слышу звон и иду к нему подвон там, знаешь. «Полковник, что вы говорите?» «Да ладно, забей». Полковник был странный, нас тянул сюда какие-то поселения. Хотя это первое поселение, которое мы увидели. Какой-то маленький городок. Мы даже не знали, что это за городок. Но он нам говорил, надо идти туда. Хотя мне этого не хотелось. Ну что, решайте. Идете или нет? Хорошо. Пойдемте. Мы заходили в это поселение. И городок. Он был пуст. Дома небольшие. Двери у домов были открыты, окна выбиты. На улице стояли старые машины, ржавые. Ну, что от них осталось. Какие-то стояли без колес Как будто время их поглотило. Полковник, как вы думаете, вот эти все машины, которые до сих пор стоят, сколько им лет? Не знаю. Наверное, уже больше ста. Да, там уже и ничего от них и не осталось. Считай, каркас, да и все. Хм. У каких-то машин действительно смотришь один каркас, у других просто... Не было фар, ни окон, ни дверей, просто машина стояли У некоторых даже внутри салон был, а у некоторых и как будто все вырвали и куда-то унесли. Кстати, ты вот знаешь, что колеса у машин раньше использовали как сооружение ну да строили там определенное кто-то на речке на речке но ну, новичка сейчас везде я знаю да сейчас типа не тепло но я имею ввиду передвигались так где более теплее и вода не замерзала но такого нереально поверь мне Давно-давно, давным-давно я был на юге. Это, если я не ошибаюсь, Флорида, что ли, называется. Но там было э, теплее, чем сейчас. И там вода не замерзала. Да? Да. Понятно. Ну, я там не был а, понятно но ну, тогда ладно ладно идемте дальше мы зашли в поселение в этот город и начали идти как ни странно по главную улицу полковник держал ружье я держался за пистолет но удивительно если нас бы заметили как говорил полковник нам бы не сдобровать то есть Мы вошли в этот город как в один конец. Повезет, не повезет. Я очень сильно рисковал и при этом понимал, что это плохая идея, но что же делать? Что же нам делать, если опять повторится то, что повторилось с людьми из поселения, когда мы пошли на вылазку? Эх, говорил я себе это плохо но ну, мы уже зашли в город так смотри магазин точно вывеска ладно пойдем зайдем открывали дверь она еле держалась как ни странно окна были выбиты в магазине были полки всякие сооружения наверное здесь кто-то отбивался На прилавках были какие-то даже товары смотри надо же какие-то банки стоят пойдем посмотрим а можно я там посмотрю да да иди смотри да да Ирла, иди так э, смотри здесь какие-то банки что за банки опа надо же они пустые Да здесь ничего уже нет уже под сто раз наверно все ограбили и все вынесли полки практически пустые да не говори здесь ничего нету вот это жестко конечно ладно вдруг раздался звук какой-то комнате и я понимал что что-то не так. Я сказал полковнику, осторожнее. Полковник говорил, что такое? Тихо. Слышите? Какой то был звук. И он выносился из подсобки. Так, подожди. Иди, Кэрли. А я проверю подсобку. Полковник подходил к подсобке, и действительно там что-то шевелилось. Время было где-то 18.25. Он начал открывать дверь, а там стоял человек спиной к нему. Полковник перезарядил оружие и смотрел на него, направив на него ружье. — Сэр, повернитесь, пожалуйста. — Медленно. Я спрятался с Эрлой, за прилавками и смотрел что у полковника там намечается сэр развернитесь пожалуйста сэр вам плохо сэр я повторять не буду Блядь, я выбежал быстро из прилавка и начал пистолетом стрелять ему в голову. Блин, что это за бред? Я не знаю. Черт. Смотрите, что у него с лицом. Ах, блин, а. Это не человек. Я знаю, что это не человек. Хотя это человек был. Но был но какой-то странный бред какой-то я в шоке просто это какой-то бред какой-то честно так ты же стрелял да вот это плохо так ну-ка все быстрее отсюда убегаем мы выбежали из магазина и побежали побежали из этого городка а побыстрее от него дальше но этот момент так стой стой что слышишь звук нет ну-ка прислушайся да звук какой-то странный он был непонятный и такое впечатление что кто-то бежит и орёт блин Да, знаешь э, что мы сделаем я знаю что это может быть потом объясню так ищем э, какой-то какой-то сара я не знаю быстро быстро ищем что-то что, что где-то можно спрятаться какой-то э, подвал кстати в каждом э, э, полицейском участке есть подвал да да я точно знаю А полицейский участок вон, через 300 метров отсюда. Быстрее туда погнали. Эрла, давай. Мы прибежали в полицейский участок и спрятались в нем. Но там был Хорошо, что дверь была закрыта. а То есть открыта она была. Мы сразу ее не могли открыть. Она заедала, но она не была сломана. Мы ее изнутри закрыли и вошли в полицейский участок. Так, ладно, прячьтесь в подвал, где есть здесь. Да, а откуда ты знаешь? Ну, во всех полицейских участках должен быть какой-то подвал, складная, склад, склад какой-то. Понятно. А вот как раз дверь вниз. Отлично, идите туда с Эрлой. А, нет, Эрла пойдет туда, а я с вами, полковник. Хорошо. Так, мне это не очень нравится. Так, ладно, спускаемся все в подвал, быстро. Мы спустили все в подвал и начали ждать. Так, тихо. Тихо. Так, я сейчас выйду, посмотрю, что там. Полковник, может не надо? Надо, надо ждите меня здесь полковник вышел с подвала и в полицейский участок и начал подходить к двери и он увидел это не странное странное чувство что кто-то должен быть Но никого нету так ладно открою я дверь и выйду Полковник вышел на улицу и начал смотреть, что но ну, никого нету Странно. Откуда шум раздавался тогда? Бред какой -то. Посмотрев по сторонам, он тоже никого не увидел. Вдруг он увидел, что с конца улицы, где-то в, килом... в метрах, 400 идут какие-то люди Ох, черт, блин. зашел в полицейский участок он спустился в подвал и сказал кстати там какие-то люди идут да что это за люди я не знаю они идут ну, по главной улице да, да. Блин, а кто это может быть но ну, я не знаю кто хочешь иди спроси поздоровайся Блин. они точно идут откуда я знаю я издалека их видел может бегут я не знаю я просто в мелком увидел и, и все через какое-то время через минут пять мы услышали очень сильный звук как будто кто-тоёт то орет все начало биться и как будто кто-то все громил все паала и стоял какой-то гул так тихо молчите сюда точно никто не войдет да не, не должны блин. Да. блин я не знаю люди вроде не до такой степени озлоблены чтобы ходить и орать, а тем более что-то бить просто так. Ну, я согласен с вами, полковник, это странно как-то, непонятно, да. М -м. Так, ладно, тихо. Мы подождали минут 30, Эрла уже заснула, а полковник сидел и облокотившись к стене, уснул. Я смотрел в одну точку и не понимал, что происходит. Что это за мир такой? Что вообще происходит? Каждый раз прячемся, каждый раз бегаем. Каждый раз холодно и каждый раз выживаем. Это же не жизнь такая. Но я понимал, что я не могу ничего сделать полковник да я думаю надо проверить я проверю нет нет полковник в этот раз я а, ну хорошо ладно давай только будь осторожен у тебя пистолет есть конечно ты потратил у него сколько патронов 44 патрона блин а меньше нельзя было бы Ну, полковник, знаете, когда... Почему вы не стрельнули в него? Но... И вообще не ожидал, что он развернется и на меня нападет. И побежит на меня, сбив меня с ног. Ну... Но... Потом он посмотрел на тебя и побежал на тебя, и ты его завалил. Это да. Так что, извини, в такой ситуации я ведь не ожидал. Теперь надо будет хотя бы на расстояние спрашивать. Хотя, кого нафиг спрашивать-то? Это, наверное, не человек был. Ну, точнее, выглядел как человек, но какой-то больной и странный. Да, какой-то странный. Ладно, я пойду поднимусь наверх. Давай. Я поднялся наверх, и в магазине все было разрушено. Как будто все вынесли, разгромили и пробежал с табуна каких-то лошадей. А может быть быков, слонов, не знаю. Но было такое впечатление, что здесь кто-то серьезно разгромил все. Странно. Хм. Я подходил дальше. Дверь была полностью разгромлена. Выбито из полицейского участка. Как будто ее выбили с удара. Какой-то большой ноги какого-то кабана. Хотя странно это представить, да. Ладно, пойду я посмотрю, что на улице. Вышел на улицу, и никого не было. Странно. Что за бред? Спустившись вниз, я сказал, полковник, все нормально, можем идти дальше. Да? Что там? Ну, во-первых, там все в этом полицейском участке разбито, это первое. Но... Но во-вторых, дверь выбита, и никого нету. Мне кажется, что из-за того, что ты стрельнул Все узнали. Но, во-первых, напротив тоже здание, которое было открыто, там тоже выбита дверь. Блин, мне это не нравится. Надо отсюда уходить. Я тоже с вами согласен. Пойдемте. Мы вышли из полицейского участка и пошли медленно из этого поселения, из этого городка. Мы даже не знали, что за городок. У нас не было времени посмотреть. И уходили из него уходили вперед и самое главное мы знали что надо чем быстрее уйдем тем быстрее отдохнем надпись на одной из домов в город принстон Мы уходили и понимали, что надо идти дальше. Так, ладно, быстрее из этого города, надо поскорее убираться. Мы шли дальше и понимали, что мы зашли не туда. Полковник, как вы думаете? Я же говорю головой. Да нет, я имею ввиду, что это было. Ну, учитывая, что вот этот непонятный какой-то чел. Хотя фиг знает, что это за чел или кто. Чел? Ну да, чел. Что за чел? Блин, это так, в э, какой-то книге прочитал, людей называли раньше. Чел, чел там. Да, это, вообще-то, там много слов, Эрла, подожди. А чего вы мне затыкаете рот? Вы не мой отец, Эрла. Ну, ладно, ладно. Ну, говори, говорила Элла. Ну, чел это, типа, да, это чел там. раньше тоже я спрашивал вам, когда в поселении было, я много узнала. Как раньше там чувак там. Чувак? Чувак, да, называли там. Вау там. Блин, Эрла, это бред. Ты что, в цирке, что ли? В каком цирке я это узнал? Так, тихо, Эрла. Блин. Ты хочешь сказать, что люди клоуны были в то время? Причем здесь клоуны... Да ладно, Эрла, молчи. Сейчас не до шуток. Ты смотри, что происходит. Блин. Да, Эрла, подожди. Ну вот. Ну, в общем, вот этот человек-то, да? да. Извините за Орло. Да ладно. Полковник, она просто ребенок еще. Я не ребенок, я подросток уже. Да. Ладно, ладно, Эрла, ты подросток. Извиняйся, что не так, мы с своим отцом разговариваем. Ладно, давайте где-то перекусим. Хорошо. Так. Ах, хорошо, что я взял с собой припасы. Да, неплохо. Спасибо, полковник, за что? Что нас приутили, да вообще? Да ладно. Видите, я с вами даже пошел. И был рад этому так ладно надо идти дальше ну, а что перекусили вот да. ну, тогда можно идти дальше да я не спорю так. блин прохладно уже становится сколько у вас градусов ну, термин интер показывает 38 38 но это не так много раньше бывало еще холоднее да я помню когда 70 было да это было вообще непонятно но это на севере еще еще до да. севернее там вообще колодрыга вот. учитывая что сейчас лето но ну, имеется в виду времена года лета то что нам повезло что сейчас лето Потому что зимой будет как раз под 70. Да. Ты, наверное, просто зимнюю температуру помнишь. Ну да, мы тогда вообще практически мало куда ходили. Да. Это... Ну, у нас поселение, кстати, самое за поселением, вот, выйдешь было минус 82. Ну, ничего. В то время, наверное, люди такой... Э, такого холода и не знали. 80? Ну, 80 градусов, да. Мало кто знал. Вообще в мире, наверное, нет таких. Э, да и не было. вот там 100, 200, 300 лет назад. Я не знаю Да, наверное, полковник. Везде было тепло, более-менее. Ну, конечно, было там, наверное, где-то. Но не так, как сейчас все-таки. Нет, вы не правы. Опять, Ирла, ты что? Я читал, что, например одну книгу и там и там написано что где-то в каком-то городе было-47 да ладно эрла какой город-47 и когда это было но эта книга она очень плохо там отображались буквы книга свет вокруг вокруг света и чего ничего что? Блин, это... Эрла, ты меня поучи еще, полковник, этому. Ну вот, смотрите. Давай, давай, говори. И там было написано, что есть много городов. И я вот один запомнил, что там минус 47 было. И что это за город? Он вроде назывался Пекуцк или Бенуцк. Бенуцк? Ну да, Бенуцк или бакутск Я уж забыла. Какой Бакуцк, Бегуцк? Нет такого города. Ну, я знаю, что был Это в книге написано. А в книге могут наврать. Нет. И что за книга? Ну, я ведь сказал, вокруг света какое-то там издание. но там плохо написано. И вот я читал. Это все обман. Это... Нет, это не обман. Обман это все. Никаких таких температур в мире не было никогда. После вот этого... Сука, апокалипсис сраного. Сейчас 38. Ну и что? Думаешь, лет 100-200 назад было минус 38? Блин, полковник, вы что? Блин, да ну вас... Ах, ладно. Эрла, тихо. Ладно, молодежь, понятно. Я самый умный. Я умнее молодежи-то... «Ну, полковник, ну кто сомневался, вы прожили...» «Да, я... Только я не застал ту жизнь, которой когда люди ездили на машинах, жили, и вы тоже, наверное». «Ну да. А Эрла тем более не застала. Это мне деды рассказывали там, как, чего было. «Вы просто, полковник, неграмотный и нифига ничего не знаете. Ох, как ты заговорил, Эрла. «Эрла, как ты можешь?» «Да ну вас!» «Э, куда Эрла побежала?» «Блин, а!» «Ну, эх!» «Да ладно, она никуда не убежит. Вот отбежит немножко и все. Пипец. Отбежит немножко и все. Она сейчас убежит, потом за ней бегать будем. Бегать? Ну, не вы будете бегать, полковник. Это не ваша дочь. Я молчу. Все. Да». Это, конечно, жестоко. Но бывает, бывает. О, идите сюда, идите сюда. Че, Эрла? Идите сюда с полковником, пойдем посмотрим. О, это что такое? Это я нашла какой-то... Это что, типа, проход вниз немножко? Да нет, это не проход вниз. Это, так, подожди-ка, оп, сейчас что-то внизу там в земле есть, да, опа, о, нифига себе, что там, полковник, да это просто какой-то собаки какие-то мелкие, или что это, хм, это похоже на каких-то собак, собак да они какие-то мелкие собаки то наверное детеныши откуда здесь собаки не знаю и как они выжили вообще увидите ну, животные до такой степени умные чтобы вырыть себе какую-то типа землянки и туда свои детеныши поставить а знаете я где-то читал что лучше не попадаться а детенышам каких-то я знаю это это волки а, точно вроде там волки да? волки волки волки да это волки да это да. они как собаки откуда ирла знаешь ну потому что я читала ага, понятно сейчас животных вообще нету мне вообще насрать какие животные раньше были потому что мне сейчас не до животных Товарищ полковник, вы просто какой-то тупой. Блин, Эрла, блин, ну а что, если надо знать, что было раньше? Зачем мне знать? Надо выживать, Эрла. Ну ладно, рассказывай давай. Ну вот, это волки. Они сами по себе бегают, и они такие серые, там, бывают. Они злые. И вообще-то лучше не подходить к детенышам. Вот что я знаю. да Да ладно, что подходить? Может, возьмем их? Тож полковник, зачем? Это же Да ладно, это хорошее мясо. А что, какое мясо? Они небольшие. Ну как небольшие? Нормальные. Выживают как хочет. Нет, не надо их брать, полковник. Не надо? Не надо. Это потому что э животное. Ну ладно, ладно. Животное так животное. Хотя нет, я одного возьму. Ха -ха -ха. Товарищ полковник, вы зачем берете его? Это потому что... фига какой здоровый-то, а? Вот это да. Ну-ка, подержи мое ружье. Давайте. О, какой большой, как заяц большой прям. Опа. Так, тихо, полковник. Ой. Ох, нифига себе. Тихо, тихо. Блять, какой здоровый-то, а? Это волк. Такие волки не бывают. Он выглядит как... Блин, акселерат-волк какой-то. Кто? Да я прочитал акселерат раньше. Тоже в книге, кстати. недолго только ты, Орла, это знаешь. Я тоже иногда читал книги. У меня там 55 книг. Вот что-то знаю тоже. Так, тихо. Так, дай мне ружье. Ага. Так, отходим, отходим. Тихо, тихо. Знаете, вы держали его детеныша? И что? Он теперь от вас не отстанет. Да ладно. Волк кинулся на полковника. Начал грызть ему руку, оторвав ее. Но в этот момент я Эрле говорил. Эрла, назад. Бегом отсюда. Мы с Эрлой побежали рог грыз полковника, сопивший ему в черепи зубами и разгрыз его на пополам. Потом оторвав вторую руку, выбросил и отбросил куда-то в сторону. Разгрызшей он оторвал просто в наглую шею полковнику. И начал грызть тело потом посмотрел на тело и начал с такими злобными глазами смотреть как мы убегаем но в этот момент мы поняли что он побежит за нами это же животное так эрла стой он от нас не отстанет что ты предлагаешь убить его Ну а что? Ты думаешь, он будет с тобой церемониться, что ли? Полковник, может, это и заслужил. Нанимая. Он побежал чисто на меня. У меня сердце в пятки ушло. Эрла, беги, Элла побежала. Она бежала Долго, и я прицеливался и стрелял в него. Я выпустил всю обойму, и в этот момент волк упал передо мной и умер. Я упал на задницу и... Смотрел на него просто, что я впервые такое животное вижу. У меня еще одна обойма осталась. Я был в шоке. Пап, ты нормально? Да, да, да, да, подожди. Блин, ты его убил? А что ты предлагаешь? Стоять, чтобы он тебя загряз? Так, ладно, дай руку. Я поднялся и... Да, здоровый. Да, волки, они большие бывают. Это не волк. Почему? Это огромный. Он больше меня размером. Это не волк. Это деградация животных пошла уже. Они приспособились за это время к тому, что могут выживать и рас... и растут больше. Да? Да. Тем более, к Смотри, какой пушистый. А если мы его... Нет, мы его не будем никуда брать. И мяса, и то, и это нет. Потому что это плохая примета. Мы подошли к полковнику, он был полностью разгрызен. Его разорвали просто. Да, полковник. и У меня была в рюкзаке складная лопатка, которую полковник мне, кстати, подарил, и я начал копать могилу. Похоронив полковника, я поставил крест на его могиле и вырезал на, на земле буквами крест не вырезал, написал ножом полковник и нож воткнул. Забрав ружье, в котором и все у полковника, что у него было, я сказал спасибо за все. Блин, жалко его, конечно, но Блин, он опять ничего не смог сделать. В смысле? Я не знаю. Он даже не выстрелил у него. Не успел. Хотя, может, и выстрелил. Я что-то не помню. У меня столько адреналина было, что я не знаю. Так, Орла, ты в парлях? Да? Окей. Ладно, идем дальше. Мы пошли дальше. И а, я понимал, что уже... Ничего нельзя сделать. Мы опять остались вдвоем. Да, блин. Жалко, полковник? Ну, вот, видишь, ты с ним спорила. Все, тебе он не нравился, еще чего-то. Довольно? Блин, я не об этом говорил. Я говорил, что, блин, просто... А... Да ладно, забей, уже не говорят о умерших. Плохое, только хорошее. Нормальный мужик был. Но теперь надо уходить с этого леса а куда куда куда-то на юг спустя месяц блин в юга какая а? блин мы уже почти все припасы истратили я понимаю тебя ла Все припасы истратили Эх. ну что делать теперь не знаю уже блин мы месяц уже идем да так впереди какой-то город да хм. ну ладно пойдем в него но чревато в города заходить я знаю но у нас нет шансов нам надо искать иду Хоть какую-то. Может что-то найдем. А сколько у нас осталось? У нас мало осталось. Ну пойдем. Да. Мы входили в город. И табличка на этом городе был Ричмонд. Ричмонд. Да. Далеко мы. Мы. Дошли. Нифига себя Мы были почти месяц-полтора шли. Может, месяц-полтора. Я уж не помню. Вот. Нормально. Естественно, мы останавливались. Так, а что мы опять в городе будем делать? Ну, что делать? Придется искать дом, чтобы там обосноваться, а потом идти дальше. У нас цель дойти до юга. До юга? Да. Говорят, там теплее, как полковник говорил, там и погода лучше, а может быть и вообще лучше. Я не знаю. Понятно. Так что идем. Мы вошли в город Балтия, Марах, и видели множество зданий, которые были просто никому не нужны. Так, ну ладно, в этом доме мы с тобой и переночуем. Хорошо, что дом был... Подожди. А почему мы всегда ночуем не в какой-то квартире? ты имеешь ввиду в больших домах, да ну, во-первых зачем вот, их всегда обыскивают, а маленькие дома, типа кирпичные их двух-трехэтажные их как виллы, их мало кто обыскивает вот, потому что как бы правило их уже давно обыскали я поняла, поняла, да, ну и все Так, ладно, давай спать. Проснувшись посреди ночи, я понял, что что-то странное меня разбудило. Непонятно что, какие-то мошки, какие мошки, блин. Хотя было более-менее тепло, хотя это все лишь здание, которое не отапливается. Эрла спала, я понимал, что в городе мог кто-то быть, и мы рискуем здесь находиться, но ничего не сделаешь. Да, бред какой-то. Кто-то постучал в дверь. Ту -ту. Опа. «Откройте, пожалуйста». «Эй, вы кто?» «Я? Я просто житель этого города». «Вы откройте, мать вашу!» «Так, тихо, не подходи!» «Открывай дверь, нас здесь очень много человек. Мы видели, как вы входили». «Черт!» «И ложи свое оружие на пол». «Пап, что такое, Орла? Тихо!» Ты думаешь, что ты такой умный пришел сюда погреться со своей, как там ее, дочкой или кто она тебе? И э, мы просто пришли. Открывай двери я вынесу сейчас. Хорошо. Ну, видишь, как все просто. Не бойся, я тебя трогать не буду. Меня зовут Эль. Очень приятно, Эль. Эль, <смех> это мои братья. Вот. Ну, давай, расскажи. Берите его, его Эй, не трогайте, моя дочь, берите. <смех> так, ну. Пойдемте в наше, можно сказать, логово. А там вы нам все и расскажете. ха <смех> конец пятой серии.